Глава 13 Исписанные убористым почерком со старомодными завитушками листы по одному падали на ковер. Сорок дней со дня своей смерти, и чуть больше месяца моего правления. Такой срок установил князь Сомов для передачи мне пакета. И толку ругаться на фельдегирей, приволокших посылку. Есть назначенная дата, есть приказ. Дочитав PS и даже PPS, обессиленно уронил пустые руки на колени. Неприятно. Неприятно это мягко сказано, но, пожалуй, именно это слово лучше всего цензурно характеризовало мое состояние. Так меня просчитать. Так все просчитать. Теперь даже спонтанно возникший порыв взять на Ржевской площади власть в свои руки казался не собственным стихийным решением, а повелением умелого кукловода. Ведь кто еще, кроме него самого, мог так все срежиссировать, вплоть до собственных похорон? А в том, что бывшему императору была известна тайна Фралиума, сомневаться уже не приходилось. А я... Я посаженный на трон его руками, дотянувшимися с того света. Я до сих пор правил. С приставкой и о но нет ничего более постоянного, чем временное. А сейчас еще уверен, если бы мне не хватило духу на свой лад отстранить от власти его жену, что-нибудь другое с ней наверняка случилось бы. И я даже не знаю, мягче был бы тот другой вариант или жестче. Имеются у меня сомнения после откровений Нины в великой любви Петра Полинаревича к венценосной супруге, особенно на закате жизни. Империя переживала правителей и похлеще меня, так что никаких глобальных катаклизмов за этот месяц не случилось. Где-то пришлось подтвердить союзные договора, где-то надавить, где-то подчистить, но в целом государство стояло и стояло крепко. Более того, если бы существовали опросы и рейтинги, то именно сейчас самодержавие уверенно лидировало бы с нереальным отрывом. И вот теперь, немного освоившись, получить этот пакет... «Это не я взял, это мне отдали», — преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой. Буквально впихнули в руки. «На, бери». «А я еще удивлялся, что так много людей меня поддерживает». Еще бы они не поддерживали при всех-то разом развернувшихся многоходовочках. Основатель, бля. Однако, если отрешиться от эмоций, то довольно логично. Жену старый интриган не шибко любил. Дочек. Вот мне кажется, тоже без фанатизма. И внучек не слишком баловал вниманием. Они его, кстати, как раз таки любили. Но вот такой он был человек. Власть всегда была на первом месте. И еще он был махровым, матером шовинистом, не чита мне, хотя я тоже этим грешен, каюсь, дитя противоречивого воспитания и среды. Но даже меня подбешивали его взгляды. За некоторые его высказывания, сказанные в шутку и в тесной компании, мои прошлые жены могли бы меня убить сковородой, невзирая на все разряды, спортивные достижения и разницу в весовых категориях. Но в моем мире и с моей стороны это была бы тупая шутка. Зато Сомов именно так и думал Пожалуй еще в копилочку стоит сложить долгую и плодотворную жизнь умершего принца-консорта. Если не ошибаюсь, то на его первые годы должно было прийтись последнее открытое противостояние с кланами, после которого всадниц официально поставили под ружье. Никогда не интересовался, а, видимо, надо было бы, что тогда происходило с ним и с его семьей. Вряд ли что-то хорошее, раз кое какие выводы он пронес аж из бесштанного детства. А потом за его век столько всего поменялось. И надо признать, многое благодаря князю и его действиям. Потеревшись среди родственников, я все меньше верю в управленческие таланты бабы Маши. Ширмой она мужу служила превосходной. Все улучшения связывались с ней, но... И сила, как же все непросто-то. И вот он полвека шаг за шагом по кирпичику, стоя за спиной жены, строил свою страну. Не всегда удачно, но это мне сейчас рассуждать легко. Я вон всего месяц в этом гадюшнике, я уже готов взвыть. И отдать вот это вот все расплодившемуся бабью? Помилуйте, я сейчас не свои, а его примерные мысли озвучиваю. Но зитья тоже оказались сплошным разочарованием. И никого не обвинишь. Сам с женой выбрал таких... Насадил родительской волей, а ведь там тоже интересно. На детство супругов-тройняшек пришлось действие Пакта Макаровой, а это для подростков мужского пола почти полная вседозволенность и отрыв от реальности. Тут скорее надо радоваться, что только один откровенно бракованный оказался. Хотя... Теперь, когда я неплохо узнал Скоблева, кроме абсолютной безбашенности и таланта очаровывать женщин, похвастать ему нечем. Лямку за генерала давно уже тянет Бодрова, а сам он только красуется. Впрочем, надувает щеки Аркадий Сергеевич, убедительно, это умение у него не отнять. И трахается, видимо, тоже неплохо, недаром за него не последние лица впрягаются. Слава богу, на внучках Петр Аполинарьевич уже не стал ставить никаких экспериментов с принудительным браком. А может быть тут супруга его, насмотревшись на семейное счастье дочек, встала на дыбы. Да, наверное, так и было. И, возможно, даже не из большого чудолюбия, а в пику мужу. Я помню, как я ее раздражал на самом первом обеде в Кремле, но тем не менее дозволение ухаживать за внучкой императрица дала без малейшего намека с моей стороны. Я просто не подозревал, что оно требуется. И, кстати, даже не уточнила, за которой... А ведь не могла не знать, что выбор у меня есть. Присматриваться ко мне князь тоже начал давно, наверняка даже до нашей первой встречи. Недаром он уже в той будке на заводе многое обо мне знал. Но я не обольщаюсь, вряд ли в его глазах я тогда смотрелся достойным кандидатом. Ну и что, что популярнее Гагарина? При всем моем уважении Юрия Алексеевича что-то тоже в генсеке никто не звал. Если опять-таки вспомнить Турбину и ее слова, какие-то планы у Рюриковичей были на Аболина и Безухова. А эти две фамилии – это местные аристократические кланы. Не те кланы, которые «кланы», а родовые кланы со всеми их плюсами и минусами. Этицкая сила уж объяснил так объяснил. Но то ли князюшка не смог переступить через внезапно проснувшиеся отцовские, дедовские чувства – То ли просто не успел, то ли еще какие-то причины. А может быть, после него ни один такой пакет остался. Просто лотерею на отправку выиграл мой. Поднял один из листов. «Веру убить или в монастырь». Жесткий наклон, прямой уверенный почерк. Приговор для дочери, младшей и стройни. «Сам не смог, решил в посмертие чистеньким уйти. А мне, значит, не западло». Допустим, теперь я знал, что именно Вера Петровна столкнулась с Мехтель и пыталась при их поддержке пролезть в наследницы. И это мне, кстати, не Арни раскопал, это я сам по крупицам собрал. Тайна Фралиума давно известна в узких кругах. Как минимум, Нагайские добавляли его или его производные в свое чудо-оружие, придавая лезвиям неповторимую остроту, крепость и характерный голубоватый оттенок. Но именно Мехтель первыми ввели моду забирать тела всадников после поединков. И примерно в те же годы впервые объявили свой конкурс, прикармливая лучшие молодые умы. Выводы просятся однозначные. При этом след упорно выводили на немцев и Надежду Петровну. Одна комбинация – стролос, чего стоит. и Ведь даже не побоялись жестоко уработать капитана СБ Горшавину, которая преждевременно на них вышла. Правда, зная со слов Жоппера образ жизни Галины Алины, предполагаю, что она к ним не с разоблачениями, а за мздой сунулась. И все равно пролетели. Курировали тролос, а надо было еще за курьерскими перевозками присматривать. Оторвались от земли и забыли, как в России живут. Сэкономленная на перевозке драгоценного материала копеечка вылилась боком. Сбившая Володьку машина наехала на чемодан, фральюм рассыпался и привет окну, нарушившему все планы заговорщикам. А ведь дурак Васильев и паникеры Игла к тому времени только начали свою подрывную деятельность. Просидя они в Муромцево дольше, и дел могли бы наворотить больше. Но даже в этих условиях игру с немецким следом не оставили. Вот только череда нелепых случайностей в итоге которых мы с Максом грузим в мусор обломки Володькиного чемодана, курьерские перевозки сворачивают всю мимокассовую деятельность, а жоппер утаивает от следствия рабочие записи капитана, без которых выйти на тролос нереально. А до кучи все улики оказываются на руках у меня, наименее заинтересованного во глазке лица. Что самое смешное, я ведь всем этим доказательствам поверил. И батю записал в предателе, только у второй великой княгини кишка танка потянуть заговор. Дойчи, конечно, не без греха, про фралиум тоже знали, и на им серию в Сахаре не объяснить. И на наш рынок со своим товаром попытались сунуться, укрепляя возникшие у некоего индивидуума подозрения, и прокрестную мать жену канцлера их посол мне уже устал намекать. С последним приходится изворачиваться и полагаться на слова невесты Димки. Сказала, после меня никто и ничего не найдет. Значит, так и есть. Я не Сомов, в талантах женщин не сомневаюсь. А на деле постарались свои. Лосяцкий старший, может, был и не такого уж великого ума человек, но художественная чуйка у него лучше, чем доставшаяся мне в наследство от его пасынка. Те, кто на него выходили, имели черты Мехтель, наиболее ярко проявленные в лице Кары Малики. Веру, убить или в монастырь. Этическая сила, не дай бог мне, также относиться к собственным детям. Союз с Мехтель на фоне кризиса мог стать для младшей великой княгини шикарным стартом, но в итоге империю он бы утопил. Сумов это понимал и никогда не рассматривал Наткину мать как наследницу. Если уж он умницу старшую не хотел принимать за равную, то верит то точно вообще ничего не светило. Тот самый случай, когда не муж, пенчушка и идиот, причем старшим же поколением и навязанный, а жена, стерва, не может мужчину заинтересовать. Мерия собственной меркой, Сомов забыл, что люди разные, и если ему в кайф было разменять первую супругу на власть, то другие могут иметь собственное мнение. Но мне-то указанное выслано без объяснений. Повторюсь, это я знаю, что Вера Петровна по уши в заговоре, что именно к ней летела непризнанная дочь князя, Маздеева, перед которой он, возможно, чувствовал свою вину. А уж то, что стараниями тещенки назначили криворукого от рождения Ивана Тимофеевича на руководство нашим проектом. А теперь представим, что я этого всего не знаю». И уж точно Сомов не считал меня умнее, чем я есть. А теперь получаю эту указявку с того света. Удали или убей маму своей жены. Хуясье, поворот. Вывод. Он считал меня просто беспринципной мразью. Не самое лесное открытие. Постараюсь оправдать. Ивана Васильева. Убить или обезвредить? Уже. Я же та самая беспринципная мразь. Причем оба пожелания. И насчет тещи два, и насчет ее мужа. Я знал, что, располагая архивом Андрея Валентиновича, Дарья Кудымова могла поставить его на ноги. И знал, что она этого не сделала. Знала она. Должность главной целительницы консорта и его семьи перевесила. Дарья Александровна, раскланивались с ней лизоблюды в коридорах Кремля, где она временно поселилась, контролируя состояние моих жен и сестры. Беременность не ее профиль, но что стоит для дипломированного врача немного переквалифицироваться и набрать знающих помощников. Кривожопый Иван Тимофеевич, и раньше не котирующийся на политической арене, через месяц бесполезного лечения был отправлен тихо доживать в свое оренбургское имение. Спустя сон криков и проклятий туда же, как верная жена, покатилась Вера Петровна. Люди Арнольда и Евстигнея проследят, чтобы навсегда. Скоблев. Отдать должность министра обороны, но с хорошим заместителем. Астория Турбина поторговалась, но приняла пост зама. Нормальная тетка и, главное, понимала меня с полуслова. И еще главнее питала иррациональную нелюбовь к Забелиной и ее потомку. «Разделяй и властвуй!» Руслана пошипела, но согласилась с моим решением. и Ее креатуры сильно уступали в популярности бывшие командующие пограничными войсками. Глава имперской безопасности, пожалуй, дала мне самую сильную фору, но смирилась с некоторыми моими назначениями, Небезосновательно продолжая думать, что ее мнение остается значимым для меня. Да, небезосновательно. Глупо было опускать опыт манипуляторши с головой погрязшей в интригах двора, но против ее опыта у меня был неубиваемый козырь мой друг младший, которого она стремилась продвинуть. Пока мы в связке, оснований вредить мне узабеленной нет. Должность командующего тревожных войск ожидаемо осталась Забодровой, теперь уже тоже генералом. Приподнять Шоревых, Акимовых и Бурциных Промышленники, которым с падением кланов достались исключительно плюшки, меня боготворили. На этой волне выделить наиболее успешных не составляло проблем, разве что пугала проницательность Сомова, угадавшего основные фамилии и я не буду сейчас акцентировать внимание, что он опять поставил на мужчин. Угадавшего ли? Меня просчитали. Просчитали и их. Мужское братство? А хер его знает. Но стоило мне решиться на действие как сотни, если не тысячи спящих агентов Сомова поддержали мои начинания. Обидно, досадно. Не обидно, некомфортно, но не обидно. «Мы, лоси, звери не гордые, чужой помощи не чураемся. А раз за эту помощь и платить ничем не надо...» Собрал с пола листки, аккуратно выдрузил обратно в конверт и отправил в сейф. «Это завещание, оно только для меня». Берингольц, как он думал, перехватил все нити управления после почившего вслед за императором и Евстигнея. «Не все. Меня контролируют». Неожиданно этот вывод привел к веселью. Они думают, что контролируют меня? Меня, чужака из совсем другого мира? Удачи вам. Своих целей я почти добился, остался лишь небольшой штрих. А дальше? А дальше просто не будет так, как прежде. и Если моя жизнь цена за эти изменения, то это адекватная цена». «Свадьба младшего вряд ли была событием планетарного и даже всеимперского значения, но по ряду причин я и мои жены должны были на ней присутствовать. Это и подтвердить зайкам свое покровительство, и обозначить союзнице свое расположение, и дать понять другу, что он все еще друг. Политика, мать ее!» «Слава богу, нас не заставили держать короны над головами брачующихся». Я как-то представил, как на протяжении часа, а то и больше, держу на вытянутых руках эту хрень, как мне резко перехотелось вообще участвовать в венчании. Но тут, на блес, оближ, что в переводе на русский «положение обязывает». Я же как бы друг. Но обошлось. Корону над Серегой держал Костик, а над невестами подруги из пилотов. Мы же со Светиком и Наткой наблюдали все действие из первых рядов, но без этих изматывающих действий. Подпевать и креститься удавалось уже без неприятных тычков, основной алгоритм мне поддался. Аминь, значит, все склоняют голову и крестятся. Для полностью несведующего в церковных таинствах, тем более измененных под нужды этого мира, небывалый прогресс. Светика все еще тошнила, и повинуясь моей воле, предварительному внушению, а также ссылки на всеобщий траур и перебившему последние возражения, хорошему такому пожертвованию на нужды церкви, обчитал молитвы заметно быстрее, чем при обычном бракосочетании. Таинство в итоге едва ли продлилось час. Выходя на ступени храма, испытывал нехорошее предчувствие. Какая-то часть меня подспудно ожидала увидеть чистую площадь и окно. Арку и тварей не увидел, зато выхваченная взглядом из толпы прохожих и готовящаяся к чему-то нехорошему фигура Ольги Мехтель полностью сковала мое внимание. Заодно понял, что набирающий обороты зуд и легкий звон в ушах – это не нервное. Бах, бах, бах, бах! «Да воздастся!» — успела крикнуть бывшая глава клана, прежде чем начать заваливаться назад с некрасивой дыркой во лбу. Перевел взгляд на рисующегося перед Ниной жоппера, убирающего в кобуру дымящийся пистолет. «Я не ты, уроки извлекаю, неподготовленный по мероприятиям не хожу и холостые не таскаю», — горделиво признался приятель надко тяжелой гири повисла на левой руке, ограничивая возможность маневра и заставляя замереть, вместо разумного порыва залечь. А вот Светик, наоборот, заученно отстранилась, давая Красновой и ее девицам увлечь ее вниз. «Бах-бах!» — одновременно раздались новые выстрелы. С Еленой мы сработали синхронно, тратя по одному заряду на не успевшие сориентироваться фигуры. И я никому не скажу, что второй пулей я целился в голову, а не в корпус. Как получилось, благо, Еленина реакция была точнее. Поучи папку нагибатора. Ольга Мехтель против ее шестерок, ревниво возразил жоппер, глядя на разбегающихся с площади людей. Бах, бах, бах! Еще раз сработали подчиненные, снайперы генерала Красновой, убирая последнюю надежду Мехтель. «Путь свободен», — указал новобрачным. «Спасибо, лось», — откликнулся молодожен, продолжив после заминки схождения. «Просто для протокола». Впереди и сзади нас продолжала паниковать толпа, а Серега, ведя под руку жен, спокойно спускался по ступеням храма к лимузину. «Горько!» — крикнул я им вслед. «Горько!» — подхватили мой возглас, оставшиеся на ступенях. Моя ли вина, что снимок целующегося с женами младшего разнесся по всем европейским изданиям, захватив их обложки? Вряд ли. Кадр был хорош сам по себе. А тем, кто хотел большего, хватило сдувающего дымок с дула пистолета в объятиях своих супруг на заднем плане меня. Каюсь, не смог удержаться от театральщины. Траур не отменял протокольных мероприятий, обедов и встреч. А еще, етицкая сила, я люблю поесть, поэтому в отсутствие интенсивных тренировок 3-4 килограмма на моем теле успели утвердиться. Так что мысленно прикинул, смогу ли я, как месяц назад, так же шустро переныривать из одной машины в другую. По всему получалось, что пока еще смогу, но дальше надо будет поставить рот на замок, если не хочу опять разожраться до неприличных размеров. Что ж, скромность герою пойдет только на пользу, во всех смыслах. Сопровождающая меня Соня, увидев Дуню за рулем, тяжело вздохнула. «Михаил Анатольевич, хочу немного проветриться». «Михаил Анатольевич», — возгласом высказала она мне все свое возмущение. «Хочешь за Тоней?» — осадил ее вопросом, заставившим заткнуться. Вынырнувшая из токсикоза света оценила зад моей второй помощницы и... у меня теперь нет второй помощницы. Ничего страшного с Тонией не случилось, и на Сахалине люди с ее должностью и достатком свое счастье находят. Но одной шпионкой младшего в моем окружении стало меньше. Заменившая ее невзрачная серая мышка явно негласно отчитывалась моей первой жене, Но через своих помощниц-секретарш я проводил исключительно легальные дела. К тому же новая девица отличалась завидным профессионализмом, а расклады Светику я так и так давал самые честные, памятуя, что вообще-то она сядет когда-нибудь на трон, временно занятый сейчас моей задницей ИО. «Хочу я, не хочу, а свою смертность приходилось учитывать». Михаил Анатольевич продолжила бубнеть помощница, но уже не так резко. «Три часа, Соня, я погуляю три часа и вернусь». «Я арестую вашу Дуню за опасное вождение», — высказала она новое предупреждение. «София, ты хочешь со мной поссориться?» — обернулся к девушке. Даже Краснова с не гнали волну на мою личную водительницу и ее стиль вождения, — принимая гонщицу за мою отдушину. Напрасно, потому что я сам охеревал от крутых виражей, хотя, не скрою, видя постные физиономии сопровождения, уже после гонки тихонько злорадствовал. Что самое приятное, местных дорожных правил Дотия не нарушала принципиально. Просто талант. И деньги, позволившие его раскрыть, при условии, что казенных средств, выделенных на мое содержание, я на Дуню не тратил, Обходясь дивидендами от Салемит Никеля, некрасивую шоферку считали моей личной блажью и негласной формой протеста против тотального контроля. Но они все еще не понимали наших взаимоотношений. Я Дуне доверял, доверял больше, чем даже женам, которых любил. И эта нить веры и свободы, связавшая нас, была прочнее, чем любые другие узы». На все деньги, сказал, втискиваясь на переднее сиденье. Что-то вы отяжелели, михтоль? Сам знаю, огрызнулся на ее нелесное замечание. Час, выиграй мне час. Помотает, предупредила водительница, оглядываясь на судорожно рассаживающийся по машинам эскорт. Мне нужен час, а все остальное по... по барабану. Тогда пристегнитесь и держитесь. В январском сумеречном парке пахло мокрым снегом, замерзшей хвоей и неожиданно весной. Что тому послужило причиной, не знаю. Может быть, внезапно мягкая для середины зимы погода, может быть, мои личные ожидания и ассоциации. Не замерз? Голос, приблизившийся Ирины Николаевны, был полон участия и домашнего уюта. Которого, несмотря на все усилия жен и двора, мне не хватало ни в Кремле, ни в домах моих официальных супруг и их немногочисленные оставшиеся в итоге моих действий в Москве родни. «Не холодно», — откликнулся будничной фразой, осторожно сканируя пространство по эмофону. Но как ни старался, ни чьих чужих эмоций так и не уловил. Бабуля пришла навстречу одна. «Вот уж не ожидала, что соскучишься». Добродушно заметила собеседница, как я, забираясь на лавку с ногами и усаживаясь на спинку скамейки. «Тебе не страшно, хоть иногда?» – внезапно спросил не то, что собирался, а то, что было на душе. садниц отучают бояться?» «А дети? Как в саднице воспитывают детей?» – задал еще один вопрос из любопытства, а не из необходимости. «В лучшем случае кормят приносимых младенцев до полугода. Догадался?» В ответку достался мне тоскливый вопрос. «Ты ровесница Сомова, вы не могли не встречаться». «Встречались, и что?» «Мне надо было выговориться. Выговориться в том, что не поймут ни жены, ни Беренгольц, ни Воронин, ни Кудымов». «Представь, ты оживаешь и живешь с чистого листа. Вокруг тебя роятся какие-то интриги, а ты их не понимаешь. Но есть еще одно». Ощущая свою чуждость, ты раз за разом натыкаешься на нестыковки, и однажды... Однажды ты прозреваешь, не потому что ты такой умный, умом я и сейчас не отличаюсь. Одна надежда, империя переживала правителей похуже меня. Скажу сразу, я непроницательный и ненаблюдательный, я просто тот самый придурок, на котором все сошлось. Ты их так сильно ненавидела?» «А кого и за что мне было любить? смешно ты такой. Я не любила навязанного мужа, от которого родила детей, но со временем научилась его уважать. Он тоже меня не любил, но в мире есть вещи поважнее эфемерных чувств. Вместе мы были силой, силой, которую легко смогли сломать поодиночке. Однажды я вернулась, а его нет, совсем нет. Сначала мне все стало неважно, но... «Они просчитались. Я же шелихала. Меня ведь тоже почти не учили. Этот Трофим по вечерам вдолбливал мне в голову простые истины. А я еще на него злилась. Боже, как я на него злилась! Все на свете вернуло бы сейчас за один разговор с ним. И как ты на него похож! Словно возвращаюсь на пятьдесят лет назад. Но ты не он!» «Но ведь это ты все замутила?» Трофим считал, что империя слишком зависима от всадницы кланов, и, будучи клановым на мозга костей, тоже считал, что мы можем и должны извлечь из этого выгоду. Возможно, он всего лишь умствовал вечерами, когда нечем заняться. По крайней мере, никаких шагов для исполнения своих мечт он не предпринимал, удовлетворившись возвращенным контролем за кланом. Мне изливали душу, а я, задрюченный протокольной службой, постоянно слышал ошибки речи, от которых меня неоднократно предостерегали. Деформация восприятия. Ему было всего сорок, когда он умер. Всего сорок. Мне сказали «внезапная остановка сердца». Сказали «такое бывает». А сами радовались. Еще бы им не радоваться. Он не я, десять лет гнул свою линию. А стоило мне только выйти из депрессии, как меня послали на окно, на сто десятое мое окно, и, как обычно, некем заменить, только ты. Я дура повелась, но всадники мозги очень хорошо прочищают, хотя пришлось еще выходить целых семнадцать раз, пока набрала нужный вес. И тогда ты вышла на мехтель. С чего ты взял? Книжка с картинками. Показал ей тонкий переплет, утащенный из бывшего Аркашиного, а теперь Наткиного особняка. Сворованные книгу я не считал. В конце концов, это мне, а Натки подарили дом со всем его содержимым и с библиотекой в том числе. Кроме некоторых мыслей, книга была ценно редким снимком. Ирина Шелехова и Ольга Мехтель в обнимку за одним столом. И разумеется, младший увидел у меня на столе совсем другой фолиант. «Тираж 500 экземпляров, 499 я и мои люди нашли и уничтожили. Просто ради интереса, где я был пятисотый, В библиотеке Скоблева. «Он что, еще и читать умеет?» Саркастически поинтересовалась бабуля. «Лично я считала, что он хорош в другом. Ввиду одного с ним Пола не могу оценить его главного достоинства. Полагаюсь исключительно на чужие отзывы. Говорят, неплох». «Зачем эта встреча?» – в итоге все-таки насторожилась Шелихова. «Тебе так надо было услышать все из первых уст?» «Изволь. Кланы богаты, но кровью платят за их богатство всадницы. А наживаются на этом, как я тебе уже говорила как-то, совсем другие люди. И однажды... однажды ты задумываешься, если ты основа их процветания, то почему ты, именно ты, несешь эту ношу?» «Потому что можешь?» «Потому что именно за эти качества вам когда-то выдали все ваши богатства? Потому что твои предки когда-то заключили договор?» — предположил я. «Предки не имели права решать за всех потомков», — отрезала Ирина Николаевна. «Но мне даже интересно, что ты хочешь инкриминировать мне этим снимком?» Мехтель не могли провернуть свой гамбит в одиночку. «Понимаешь, Рюриковичи ведь тоже не лыком шиты». На сладкие речи вестись не приучены, но кто-то внушил Вере Петровне, что она может и достойна. К сожалению, при ее очередности на престол присмотр за ней был меньше, все внимание сосредоточилось на других кандидатках. И этот кто-то, кто подтолкнул ее на все действия, слишком умело сыграл на всех струнах обиженной души. И это были не мехтель. «И что теперь ты будешь делать с этим знанием, мальчик?» «Почти император. зная, что ничем навредить мне ты не можешь?» «Ты постаралась. Установка вбита намертво. Я никак не могу навредить клану Шелиховых». Впервые с начала разговора поднял на нее глаза. Но все дело в точности формулировок. «Какой учебник не возьми, клан — это сообщество людей, объединенных вокруг одной генетической линии» вершиной которой являются всадницы, противостоящие врагу человеческому. Это самая суть. Все ненужные подробности я отбросил. Еще короче. Клан — это всадницы, сражающиеся с тварями и все нагромождение структур вокруг них. В точку. Как приятно, что даже ты это подтверждаешь. Неделю назад я подписал указ о расторжении государственного договора с последним действующим кланом, И окончательном распуске его всадниц. В общеизвестном понимании Шелиховы больше не клан. Шелиховский ментал-гипноз волной обрушился на мою голову, но я уже был не тот мальчик Миша, что попался ей четыре года назад. Теперь я знал и умел. Остро заточенный нож вонзился в грудь адмирала погибель. «Ты перехитрила сама себя. С твоей смертью не останется никого, кто обладает твоими знаниями. Я не знаю, каково это видеть, как умирают твои дети. Я до сих пор не понимаю, как можно хладнокровно сводить свою дочь с партнером, ожидая нужного потомка». «Вот он я. Ты счастлива?» «Да», — в последний раз улыбнувшись, прохрипела Ирина Николаевна, заваливаясь на спинку скамейки. Снег плакал под ногами. Скрип-скрип, скрип-скрип. Забавно. Я ненавидел кланы и клан Шелеховых в особенности. Но был еще один человек, ненавидевший все это едва ли не больше, чем я. И кто? Ирина Николаевна Шелихова, прямой потомок первого Шелихова. Способности шелеховых никуда не делись. Остались записи, остались носители. Но через некоторое время Руслана со своими бойцами наведается и в это гнездо. Мне обещана жизнь маленького Михаила Михайловича. После Лешки никто ведь не удивится, что лось подбирает приемышей. Скрип-скрип, скрип-скрип. Я шел к машине и все еще ненавидел шелеховых. Ведь это они сделали меня таким.